пастух и овца пастух стриг шерсть с овцы и говорил ей так ну может ли меня отец нежней быть к дочке день целый от тебя не отхожу на шаг признайся что на свет ты родилась в сорочке кормлю тебя пою от волка берегу а подрастет ли шерсть все же я тебя стригу чем мне воздать тебе О, добрый пастырь стада, под острием овца смиренно говорит. За все твои труды зевес тебе награда, а из чего, позволь спросить, тулуп твой сшит.